Глава 94 Они стояли на утесе, там, где прежде Адам разговаривал с Бартоломеусом. Внизу вздымались волны выше камней, сильный ветер доносил до них брызги. «Ты слышишь голос?» — спросил Адам. «Я слышу шум моря и завывание ветра», — ответила Эвелин. Эти голоса рассказывают о прошлом, настоящем и будущем. Это голоса вечности. Чтобы их понимать, нужно выучить язык. «Ты понимаешь голос корабля?» — спросила Эвелин. «Понимаешь, что он говорит?» Откуда-то появился новый шум. Он окружал Адама и Эвелин со всех сторон, от затянутого облаками неба до камней под ногами. «Мы учимся понимать друг друга». «Корабль разрушал и убивал?» — сказала Эвелин. «Он уничтожал целые народы и разрушал целые миры!» «Думаешь, он заслуживает наказания?» «А ты? Нет? А как же мы его накажем?» лишим разум целостности? В этом случае части начнут брать ресурсы из окружения и копировать себя, будут расти, строить новый корабль. Должны ли мы его разрушить? Это было бы самоубийством Эвелин. Мы живем за счет корабля. Без его компонентов, которые дали нам новое тело и новый мозг, нас бы точно настигла смерть. Но у наказания нет никакой самоцели. «Наказание есть инструмент отношений, который должен их улучшить и повлиять на тех, кто видит это наказание». Говоря эти слова, Адам слышал, как его голос отзывается миллиардами эхов внутри корабля. «Разрушение корабля даст кластеру на земле знак, что органическая жизнь представляет для него опасность, и ее нужно уничтожить при первой возможности. Он воспользуется шансом развязать против нас войну». Какое-то время они стояли молча, смотря на разбушевавшийся океан. «Ты ведь всегда любил море, верно, Адам?» «Верно. Ты больше никогда не будешь видеть и наслаждаться им по-настоящему», сказала Эвелин. «Тебе не грустно от этого?» Адам протянул ей руку, на которой была видна вода от брызка волн и дождя. «Я могу наслаждаться им». Он поднес руку ко рту. «Ощущать вкус соли, слышать шум прибоя гораздо громче, чем прежде. Но ты ведь знаешь, о чем я говорю, Адам!» «В детстве я любил море так же, как звезды», — ответил тот. «Но теперь я знаю, есть и еще одно море». Внезапно Адам и Эвелин оказались не на берегу, а на борту полутемного корабля. Перед ними отдыхал достопочтенный пилот в панцире, мурийца ростом в два раза выше обычного человека, с тремя фиолетовыми глазами. Потолок над ним был прозрачным, и через него просвечивали тысячи звезд». «Это громада больше любого океана», — сказал Адам, указывая на потолок. «Звездное небо». Он взял Эвелин за руку. «Мы можем исследовать это пространство вместе. Ни один человек не увидит то, что увидим мы». Он послал пожелание кораблю, и тот совершил первый орбитальный прыжок на несколько световых лет. Орел летал достаточно высоко и мог видеть все.